Глава двадцать первая. Вечерняя школа и приходский учитель. Дом б а р т л я Масси находился в числе рассеянных на краю о б щ и н ы р а з д е л я в ш е й с я дорогой, которая вела в Тредлстон. Адам дошел от м ы з а до него в четверть часа, и, положив руку на щеколду дверей, он мог видеть в незавешенное окно восемь или девять голов. наклоненных над столами, которые освещались тонкими макаными свечами. Когда он вошел, то застал урок чтения, и Бартли Масси только кивнул головою, предоставляя ему сесть, где захочет. Он пришел сегодня не для урока, его голова была слишком полна личными делами, слишком полна последними двумя часами. проведенными им в присутствии х э т т и так что он не был в состоянии заняться книгой, пока кончится учение. Таким образом, он сел в угол и смотрел на все рассеянно. Этот род зрелища Адам видел почти еженедельно в п р о д о л ж е н и и нескольких лет. Он знал наизусть все р о б е с к и украшавшие образец почерка Бартли Масси. Висевший в рамке над головой у школьного учителя для того, чтобы служить высоким идеалом умам его учеников, он знал корешки всех книг на полке, прибитой по выбеленной стене над шпильками для грифельных досок. Он верно знал, сколько зерен вышло из колоса индийской ржи, висевшего на одной из балок. Он давным-давно истощил средства своего воображения, стараясь представить себе, какой вид имел пук, высохший и походивший теперь на кожу водоросли в своем родном элементе, и как она росла там. Из того места, где он сидел, он не мог ничего разобрать на старой карте Англии, висевшей на противоположной стене. Потому что время изменило ее приятный желто-бурый цвет в нечто похожее на цвет хорошо выгоревшей пенковой трубки. Действие, которое не прерывалось, было ему почти также знакомо, как и сама сцена. Тем не менее привычка не сделала его равнодушным к этому. и даже в настоящем расположении духа, погруженной в собственные мысли, Адам ощущал мгновенное движение прежнего сочувствия, когда смотрел на г р у б ы х людей с трудом державших перо или карандаш скорченными руками или смиренно трудившихся над своим уроком чтения. Класс чтения. Сидевший теперь на скамейке перед столом школьного учителя состоял из трех самых отсталых учеников. Адам мог бы узнать это без труда; ему стоило только взглянуть на лицо б а р т Лемасси, когда он смотрел сверх очков, которые спустил на хребет носа, не нуждаясь в них при настоящем деле. Лицо имело обычное. самое к р о т к о е выражение. Седые густые брови п о д более острым углом дышали сострадательную благосклонностью, и рот обыкновенно сжатый и с несколько выдвинутую нижнюю губою был полуоткрыт, так что всегда мог подсказать слово или слог в помощь в одно мгновение. Это благосклонное выражение было тем любопытнее, что неправильный орлиный нос школьного учителя несколько сдвинутый на одну сторону имел несколько грозный вид. К тому же его лоб имел о с о б е н н о е н а п р я ж е н и е к о т о р о е в глазах всех с л у ж и т признаком резкого нетерпеливого нрава. Синие вены выступали наружу как струны под прозрачную желтую к о ж у ю и грозное выражение лба не смягчалось никакой лысину, так как седые щетинистые коротко остриженные волосы торчали над лбом теперь так же густо, как и в молодости. Нет, б и л и нет, говорил Бартль ласковым тоном, кивая Адаму, сложи снова, и тогда, может быть, ты узнаешь, что выйдет из С У Х И. Ты знаешь, что этот же самый урок ты читал на прошлой неделе. Билл был здоровый детина, 24 лет от роду, отличный каменопильщик, который мог получить столь же хорошее жалование, как всякие из ремесленников его лет. Но урок чтения из односложных слов был для него гораздо труднее распилки самого твердого камня. Буквы жаловался он были так необыкновенно похожи одна на другую, что их почти никак нельзя было отличить. И в з а н я т и и пильщика не встречалось мелочных различий, какие существовали между буквой. с загнутым к верху хвостиком и буквой с опущенным книзу хвостиком. Но Билли мел твердое намерение выучиться читать, основывавшееся главнейшим образом на двух причинах: во-первых, Том Гезла его двоюродный брат мог все читать прямо с листа, все равно печатное или писаное. н Том прислал ему письмо из за двадцати миль, в котором уведомлял, как ему счастье улыбалось на свете и как он получил место старшего работника. Во-вторых, сам Филипс, пиливший вместе с ним, выучился читать, когда ему стукнуло двадцать лет, а что мог исполнить такой небольшой малый, как сам Филипс, рассуждал Билль. То могло быть исполнено и им, так как он мог сплюснуть само, как кусок мокрой глины, если б потребовали обстоятельства. Вот он и был здесь, указывая своим огромным пальцем на четыре слова сразу и наклоняя голову на одну сторону, ч т о б лучше схватить глазом одно слово, которое должно было различить из всей группы. объем знания, которым должен был обладать б а р т л ь м а с с и казался ему до того темным и обширным, что воображение Билля отступало при мысли об этом. Он едва ли о с м е л и л с я бы отрицать, что школьный учитель не участвует каким-нибудь образом в правильном возвращении дневного света и в п е р е м е н а х погоды. Человек, сидевший рядом с Биллем, имел совершенно другой тип. Он был кирпичник-методист, который, проведя тридцать лет своей жизни совершенно довольный своим невежеством, недавно принял веру и вместе с тем получил желание читать священное Писание. Но и для него также учение было трудным занятием, и выходя сегодня из дома, он как обыкновенно принес особенную молитву о помощи, видя, что предпринял тяжкий труд только ради питания своей души, для того чтобы иметь в памяти больше изобилия текстов и гимнов, которыми можно было бы отдалять дурные воспоминания и прежние соблазны, или, короче сказать, дьявола. Кирпичник был известный браконьер. Его подозревали, хотя и без достаточных к тому свидетельств в том, что это он подстрелил ногу у соседнего смотрителя за дичью. Так или иначе, достоверно, однако ж, что вскоре после упомянутого происшествия, которое совпало с прибытием в Тредлистон ревностного проповедника методиста, в к и р п и ч н и к е заметили большую перемену, и хотя он по всей стране все еще был известен под своим старым прозвищем Старая Сера. Ничто, однако ж, не вселяло в нем больший ужас, как то, что имело какое-нибудь сношение с этим неблаговонным элементом. Он был широкогрудый малый с пылким характером, который помогал ему лучше пропитаться религиозными идеями. нежели успевать в сухом процессе приобрести только человеческое знание алфавита. Его решимость была даже несколько потрясена собратом методистом, уверявшим его, что буква только препятствует душевному развитию, и даже выразившим опасение, что сера уж слишком горячо заботился о знании, делающем человека Напыщенным. Третий начинающий был более обещающий ученик. Он был высок ростом, но худощав и жилист, почти одних лет серый, имел весьма бледное лицо и руки выпачканые н в темно-синей краске. Он был красильщик, который погружая в краску дому выделанную шерсть и юбки старух, вспламенился о желанием. гораздо больше узнать о чудных тайных цветов. Он уже пользовался высокой репутацией в околотке за свое крашение и непременно хотел открыть методу, посредством которой можно было бы уменьшить дороговизну кармина и ярко-красной краски. Маскотельщик в Тредлистоне подал ему мысль. что он может избавиться от больших трудов и издержек, если выучится читать. И вот он стал посвящать свободные часы вечерней школе, решив про себя, что его сынишко, пусть не теряя времени, отправится в дневную школу мистера Масси, лишь только подрастет. Трогательно было видеть, как эти трое дюжих малых, носивших на себе ясные признаки тяжкого труда, заботливо наклонялись над истертыми книгами и с трудом разбирали трава зелена, палки сухи, хлеб з р е л Весьма трудный урок после столбцов с простыми словами, похожими одно на другое, кроме первой буквы. Словно три грубых животных употребляли смиренные усилия, чтобы узнать, как можно было им сделаться человечными. И это трогало нежнейшую фибру сердца Бартлимасси. Только для таких взрослых детей, своих учеников, не имел он суровых эпитетов и нетерпеливых тонов. Он не был одарен невозмутимым характером, и в музыкальные вечера можно было заметить, что терпение вовсе не было для него легкой добродетелью. Но в этот вечер, когда он смотрел через очки на Билла д о у н запильщика, наклонявшего голову на сторону и глядевшего на буквы С, У, Х и до слепоты, Его глаза имели самое кроткое и самое поощряющее выражение. После читального класса подошли два молодые парни лет шестнадцати до девятнадцати с мнимыми щитами, которые писали на своих грифельных досках и теперь должны были сделать счисление наизусть немедленно. испытание, выдержанное ими. с таким недостаточным успехом, что Бартльмассе, глаза которого были устремлены на них сверх очков с зловещим выражением, в продолжении нескольких минут произнес наконец горьким, чрезвычайно резким тоном, останавливаясь при каждой фразе и стуча по полу шишковатой палкой, которую держал между ног, ну видите. Вы делаете это н и сколько не лучше, как две недели назад. И я скажу вам от чего. Вы хотите научиться считать очень хорошо, но вы думаете, для того чтобы выучиться считать, вам только нужно приходить ко мне и считать у меня около часа или три раза в неделю. А лишь только вы надели шапки и вышли из дверей. Как уже и выбросили все дочиста из головы, выходите себе посвистывая и не думаете ни о чем, словно ваши головы проточные канавы, через которые проходит всякий мусор, случайно попадающийся на дороге. И если в них попадет хорошая мысль, то и ее очень скоро вынесет вон. Вы думаете, что познания достаются дешево? Придете. Да заплатите Бартлюмасе с пять алтынной в неделю, а он вас научит цифрам без всяких хлопот с вашей стороны. Но я вам скажу, познания не приобретаются тем, что вы только будете платить пять алтынной. Если вы хотите знать арифметику, то должны думать о ней постоянно и усердно заниматься мысленно счислением. Все на свете вы можете обратить в цифры, потому что во всем есть какое-нибудь число, даже в дураке. Вы можете говорить самим себе: я один дурак, а Джек другой. Если б моя дурацкая голова весила четыре фунта, а д ж е к о в а 3 три фунта три унции и три четверти, то насколько драхм была бы моя голова? Тяжелее Джековой. Человек, который искренне хочет научиться арифметике, должен задавать себе задачи, составлять суммы в голове, когда он сидит за своей башмачной работой. Он может считать стежки до пяти, потом назначить цену своим стежкам, хоть, например, денежку, и потом счесть. Сколько он мог бы заработать в час? Потом спросить себя, сколько денег он мог бы заработать в день, считая таким же образом. Потом, сколько получили бы десять работников, работая таким образом три, двадцать или сто лет, и все это время? Иголка его будет ходить так же скоро, как если бы он оставлял свою голову пустой, чтобы в ней мог п л я с а т ь дьявол. Словом, я скажу вам вот что: я не хочу иметь в своей вечерней школе человека, который не будет стараться выучиться тому, чему п р и х о д и т учиться так же усердно, как если бы он хотел выйти из мрачной пещеры на ясный дневной свет. И не прогоню человека за то, что он глуп. Если б Вилли Тафт, идиот, захотел учиться чему-нибудь, я не отказался бы учить его. Но я не хочу бросать хорошие знания людям, думающим, что могут приобрести их за п я т и а л т ы н н ы й и унести с с о б о ю как унцию нюхательного табаку. Итак, вы больше не ходите ко мне, если не можете показать, что работали собственной головой, а вместо того будете думать, что можете платить за мою голову. Пусть м о л работает за нас. Вот вам мое последнее слово. При заключительной фразе Бартлимасси ударил своей ш и ш к о в а т у ю палку гораздо громче. И расстроенные парни встали с своих мест с угрюмым видом. К счастью, другим ученикам приходилось только показать тетради для писания в различных степенях успеха с каракулей до ровного письма, и простые черты пером, хотя и они неверные, менее раздражали Бартля, нежели неверная арифметика. Он был несколько строже обыкновенного к букве З Якова Стори. Бедный Яков написал целую страницу этой буквы, но все буквы верхушку на выворот и неясно понимал, что буквы были что-то не такие. Но он заметил в извинении, что эта буква была почти вовсе не нужна по его мнению. Она была поставлена только чтобы, может быть, окончить алфавит, хотя и знак А мог бы также хорошо выполнить это дело. Наконец все ученики взялись за шляпы и пожелали учителю спокойной ночи. Адам, зная привычки своего старого учителя, встал и спросил: «Загасить свечи, мистер Масси?» «Да, мой друг, да, все, исключая этой, которую я снесу в дом». Да заодно заприть к наружную дверь, так как вы неподалеку от нее, сказал Барты, принаравливаясь поудобнее взять палку, которая должна была помочь ему сойти со скамьи. Едва ступил он на пол, как стало видно, почему палка была ему действительно необходима. Левая нога была гораздо короче правой. Но учитель был так. Деятелен при своем увечье, что последнее едва ли можно было считать несчастьем. И Если бы вы увидели, как он шел по школьному полу и поднялся в кухню, то вы, может быть, поняли бы, почему резвые мальчики воображали иногда, что шаг учителя может быть ускорен до неопределенной степени и что он своей палкой может догнать их даже на самом быстром беге. В ту минуту, как он показался у дверей кухни со свечой в руке, в углу у печки раздался слабый в и с г и к о р и ч н е в а я с темными пятнами сука с умным выражением на коротких ногах и с длинным телом из породы известной прежнему не механическому поколению под именем вертельщиков поползла. по п о л у в е л я я хвостом и останавливаясь на каждом шагу, словно ее привязанность колебалась между корзинкой в углу печки и господином, которого она не могла оставить без приветствия. Ну хорошо, злюшка, хорошо. Что твои детки? сказал учитель, торопливо подходя в угол к печке и держа свечу над низкой корзиной. где два совершенно слепых щенка таращили голову к свету из гнезда фланели и шерсти. Злюшка не могла даже видеть без болезненного волнения, как ее господин смотрел на них. Она вскочила в корзинку, через минуту выскочила из нее опять и вела себя с истинно женским безумием, хотя все это время имела умный вид, п р и л и ч е с т в у ю щ и й карлица. с большой старческой головой и телом на самых коротеньких ножках. А, да у вас я вижу завелось семейство, мистер Масси, улыбаясь сказал Адам, когда вошел в кухню. Как же это? Я думал, что это против закона здесь. Закон? К чему тут искать закона, если мужчина стал до того глуп, что впустил женщину в дом? сказал Бартль, отворачиваясь от корзинки с некоторой горечью. Он всегда называл злюшку ж е н щ и н о ю и, по видимому, совершенно потерял сознание, что употреблял фигуральное выражение. Если б я знал, что злюшка женщина, я не стал бы удерживать мальчиков, ч т о б они утопили ее. Но получив ее в руки, Я должен был оставить ее у себя, а теперь видите, что она принесла мне плутовка, л и ц е м е р к а б а р т л ь произнес последние слова с крипучим тоном упрека и посмотрел на злюшку, которая опустила голову и обратила на него глаза с стыдливым выражением. И распорядился так, что принесла щенят в воскресенье в самое время службы. Я опять и опять желал бы быть человеком кровожадным, тогда я удавил бы одной веревкой и мать и щенят. Я рад, что не случилось чего-нибудь худшего, и что только это задержало вас дома, сказал Адам. Я боялся, не захворали ли вы в первый раз в жизни. Я очень сожалел, что вас не было в церкви вчера. Да, мой друг. Знаю почему, сказал Бартль, ласково подходя к Адаму и положив руку ему на плечо, которое приходилось почти в уровень с его головой. Вам выпал трудный путь, но я надеюсь, что для вас наступит и лучшее время. Мне надо передать вам новости, но прежде я поужинаю. Потому что голоден, очень голоден. Садитесь, садитесь. б а р т л ь вошел в небольшую кладовую и вынес отличный домашний хлеб. В этом одном он был расточителен в эти дорогие времена. Он ел хлеб раз в день вместо овсяной лепешки и оправдывал себя в этом, говоря, что школьному учителю. Необходим мозг, а овсяная лепешка слишком много стремится к костям, а не к мозгу. Потом он вынес кусок сыру и квартовый кувшин, увенчанный пеной. Все это он поставил на круглый сосновый стол, придвинутый к большому креслу в углу у печки. С одной стороны стола находилась корзинка с л ю ш к и с другой подоконник с немногими сложенными в кучу книгами. Стол был так чист, словно злюшка была отличная хозяйка в клетчатом переднике. Таков же был каменный пол и с т а р ы е р е з н ы е д у б о в ы е шкаф, стол и стулья, которые в настоящее время были бы проданы за высокую цену в аристократические дома, хотя в тот период пауковых ножек и накладных купидонов Бартль приобрел их за бесценок. были настолько свободны от пыли, насколько могли быть все вещи к концу летнего дня. Ну же, мой друг, принимайтесь, принимайтесь. Не станем говорить о делах, пока не поужинаем. Никто не может быть умен при пустом желудке. Но, сказал б а р т л ь снова вставая с кресла, я должен подать ужин из л ю ш к и Провались она. Хотя она и употребит его на то, чтобы напитать этих ненужных щенят, женщины все бывают о д и н а к о в ы у них нет ума, который им нужно было бы питать таким образом. Корм их обращается или на жир, или на щенят. Он вынес из кладовой тарелку со с т а т к а м и Злюшка тотчас же устремил а на нее глаза и, выскочив из корзинки, принялась л и з а т ь с необычайной поспешностью. Я уже поужинал, мистер Масси, сказал Адам, и посижу так, пока вы будете ужинать. Я был на мызе, а там, вы знаете, у ж и н а ю трана. Там не любят поздней п о р ы Я не знаю распределение времени там, сказал Бартли сухо, нарезывая хлеб и не пренебрегая коркой. В этот дом я хожу редко, хотя и люблю мальчиков, да и Мартин Пойзер человек хороший. Для меня в этом доме слишком много женщин, а я ненавижу звук женских голосов. Они всегда или жужжат, или пищат, жужжат, или пищат. Мистер Спойзер покрывает разговор своим голосом, как дудка. Что ж касается молодых девушек, то мне смотреть на них все равно, что смотреть на водяные куколки. ведь я знаю, что из них выйдет ж а л ю щ и к о м а р ы до да, ж а л ю щ и к о м а р ы Вот выпейте-ка Элю, мой друг, он налит для вас. Нет, мистер Масси, сказал Адам, которому причуды своего старого друга казались сегодня серьезнее обыкновенного. Не будьте так жестоки к существам, которых Бог создал быть нашими спутницами в жизни. Рабочему человеку был о бы плохо жить без жены, которая должна смотреть за домом и пищей и вносить в дом чистоту и спокойствие. Вздор! Может ли умный человек подобный вам верить в такую нелепую ложь и говорить, будто женщина в н о с и т в дом спокойствие? Это одна выдумка. Потому что женщины существуют, и надо бы даже найти для них какое-нибудь дело. Поверьте, все под луной, что только должно быть сделано, мужчина может сделать лучше женщины. Разве только родить детей. Да и в этом-то деле на женщину право жаль смотреть. Лучше, если бы это было предоставлено мужчинам. Поверьте, женщина будет вам печь пирог каждую неделю всю свою жизнь и никогда не узнает, что чем краснее печь, тем меньше нужно времени для печения. Поверьте, женщина будет варить вам похлебку каждый день в п р о д о л ж е н и и двадцати лет и никогда не подумает о том. Чтоб вымерить настоящую пропорцию муки и молока, немного больше или меньше, по ее мнению, ничего не значит. Вот по х л е б к а и выходит, по временам не хороша. Если она дурна, то тут виновата мука, или молоко, или вода. Посмотрите на меня. Я сам пеку хлеб, и между всеми моими хлебами в продолжении целого года. Нет никакой разницы. Но если б у меня в доме была еще какая-нибудь женщина, кроме злюшки, то я должен был бы только молить Бога при каждом печении о том, чтобы Он дал мне терпение, если б хлеб не хорошо поднялся. Что ж касается чистоты, то мой дом чище всякого другого в общине. Хотя половина домов набита женщинами, мальчик б и л л и Бекера приходит помочь мне как-нибудь утром, и мы без всяких хлопот в час вычистим все, на что женщине понадобится три часа. Да, все это время она будет посылать вам под ноги ведра с водой и расставит посередине пола... На целый полдня каменную решетку и кочерги, так что вы и ноги разобьете о них. Не говорите мне, что Бог создал эти существа, чтобы быть нашими спутницами в жизни. Может быть, действительно Он создал Еву для того, чтобы она была спутницей Адама в раю. Там не приходилось портить кушанье, там не было другой женщины, с которой можно было бы куда хтать и делать неприятности, да и то вы знаете, что за беду она сделала при первом удобном случае. Но это мнение нечестивое, не библейское, будто женщина есть благодать для мужчины в настоящее время. После этого вы можете сказать, что змеи и осы, свиньи и дикие звери также благодать. Между тем, как о н и зло, принадлежащее к нашему испытанию, зло, которого человек имеет законное право избегать, сколько может в этой жизни, в надежде освободиться от него навсегда в будущий, в надежде освободиться от него навсегда в будущий. Бартли до того разгорячился и разгневался во время этой тирады, что даже забыл о своем ужине. И употреблял нож только для того, чтобы стучать рукой по столу. Но к концу речи удары сделались столь р е з к и и ч а с т ы и голос столь гневен, что Злюшка почувствовала себя о б я з а н н о й выскочить из корзинки и неопределенно залаять. Молчать, Злюшка, заворчал Барти, обращаясь к ней. Ты точно все другие женщины. Всегда сунешься своей речью, не узнав прежде, в чем дело. Злюшка снова возвратилась в свою корзинку, униженная, а ее господин продолжал ужинать в молчании, которое Адам не хотел прерывать. Он знал, что старик будет в лучшем расположении духа, когда поужинает и закурит трубку. Адам очень часто слышал. Как он говорил таким образом, но все-таки не был знаком с прошлой жизнью Бартлина столько, чтобы знать, основывалось ли его логика зрения на семейную жизнь, на опыте. Касательно этого предмета Бартль был нем, даже был о т а й н о й где он жил, прежде последних двадцати лет, в п р о д о л ж е н и и которых. К счастью крестьян или ремесленников окрестной страны он поселился между ними как их единственный школьный учитель. Если решались обратиться к Бартлю с некоторого рода вопросом по этому предмету, то учитель всегда возражал: "О, я видел много мест, я долгое время был на юге, и жители л о м ш е р а скорее готовы были спросить". о каком-нибудь особенном городе или селении в Африке, нежели на юге. Ну, мой друг, сказал наконец Бартли, наполнив себе вторую кружку Эля и закурив трубку. Ну, теперь мы поболтаем. Но скажите мне прежде, не слышали ли вы особенных новостей сегодня? Нет. сказал Адам Нет, сколько мне помнится А это содержится в тайне, это содержится в тайне, кажется Но я узнал об этом случайно и новость может касаться вас, Адам В противном же случае я подумаю, что не умею различить квадратный фут от кубического Здесь б а р т л ь несколько раз затянулся громко и быстро Серьезно смотря в это время на Адама, нетерпеливый болтливый человек не думает, что может поддержать огонь в трубке, куря спокойно и верно. Он всегда дает ей почти потухнуть и потом наказывает ее за такую небрежность. Наконец он сказал: "Сачили разбил пролич. Я узнал об этом от мальчика, посланного". р е д д л и с т о н за доктором. Сегодня утром раньше семи часов. Ему уж далеко за шестьдесят, вы знаете, он уж едва ли перенесет это. Ну, сказал Адам, я думаю, приход больше обрадуется, нежели опечалится о том, что он должен слечь. Он был человек самолюбивый, злостный переносчик при всем том. Никому им не сделал столько вреда, как самому старому сквайру. Впрочем, порицать за это нужно самого же сквайра. Такого глупого человека он сделал управляющим по всем частям, и только для того, чтобы сберечь издержки и не иметь порядочного у п р а в и т е л я который н а д з и р а л бы за имением. И он потерял больше от дурного управления лесами, я в том уверен. нежели сколько могли бы стоить ему два у п р а в и т е л я Если Сачил отправится, то надо б нажидать, что его место займет человек лучше его. Но все-таки я не вижу, каким образом это обстоятельство может касаться меня. А я так вижу это, а я так вижу это, сказал б а р т л ь А кроме меня еще другие. Капитан скоро будет совершеннолетним. Это вам также хорошо известно, как и мне, и надо б на ожидать, что у него теперь будет больше голоса в делах. А я знаю, Девы, да также знаете желание капитана касательно лесов, если б только представился благоприятный случай перемене. Он при всех говорил, что сделал бы вас управлятелем лесов завтра же, если б только это было в его власти. Вот и... Карль, буфетчик мистера Ирвайна, слышал, как капитан говорил это пастору несколько лет назад. Карль заглянул к нам, когда мы собрались и курили трубки в субботу вечером у Кассана, и рассказал об этом. А если кто-нибудь скажет о вас доброе слово, то пастор всегда поддакнет за это. Я вам поручусь. Я могу вам сказать, что у Кассана было довольно. Говорено об этом деле, и некоторые правда бросали и каменями в вас. Ведь если ослы примут с я п е т ь то вы знаете, что выйдет за музыка. А мистер Бёрдж слышал, как вы говорили обо мне, сказал Адам. Или его не было там в субботу? Нет, он ушел еще до прихода Карля Кассон. Вы знаете, он всегда знает все лучше других. Настаивал на том, что управление лесом следовало бы поручить Берджу. Человек зажиточный, говорил он, который около шестидесяти лет все возился с тревым лесом. Адам Бит мог бы точно так же действовать под его руководством. Да и трудно предположить, чтобы старый сквайр назначил такого молодого парня, как Адам, когда есть под рукой люди и старшие и лучшие его. Но я сказал ему: "Это прекрасное замечание с вашей стороны, Кас... с Ну, н Бёрдж человек, который сам должен покупать лес для себя. Неужели вы отдадите л е с а в у о руки и позволите, чтобы он торговал в свою пользу? Вы, я думаю, не допустите, чтобы ваши посетители сами записывали бы мелом, что выпили, не правда ли? Что ж, касается лед, это все-таки зависит от достоинства напитка. Ведь всем нам очень хорошо известно, кто был правой рукой Джонатана Бёрджа во всех делах. Благодарю вас за доброе слово, мистер Масси, сказал Адам. Но при всем том к а с с е н был отчасти прав. Не очень это вероятно, чтобы с т а ы й с Квар согласился назначить меня. Я оскорбил его года два назад, и он не простил мне этой обиды. Что? Как же это случилось? Вы никогда не говорили мне об этом. сказал Барт. О, это была сущая глупость. Я делал рамку для ш и р м о ч к и Лидии. Вы знаете, она всегда занимается своейю гарусную работою, и она дала мне подробные приказания касательно этой ш и р м о ч к и Тут столько было разговоров и размериваний, словно нужно было дом построить. Как б ы т о н и было р а б о т а была очень миленькая, и я охотно Занял с я е ю но знаете, эти маленькие безделки стоят очень много времени. Я же работал над этой вещью только в свободное время, часто поздно ночью, а между тем должен был нередко ходить в Тредлистон, то за кусочком меди, то за другими пустыми принадлежностями. Я выточил Крошечные шишечки и ножки и сделал резную работу по образцу так мило, как только могло быть. Я был необыкновенно доволен своей работой, когда она была готова. Когда я снес ее в дом, то мисс Лидия приказала послать меня в гостиную, чтобы показать мне, как вставить вышивание чрезвычайно миленькую работу. Яков и р а х и л ь целуются, а кругом овцы. словно картина. И старый Сквар сидел тут же в комнате. Он все больше сидит с ней. Ну, она была очень довольна, ш и р м о ч к о й и потом хотела знать, что стоит. Я не говорю, как попало. Вы знаете, во мне нет этого. Я рассчитал все очень аккуратно, хотя и без всякой записки, и сказал: один фунт тринадцать ш и л л и н г о в Это значило заплатить за материалы и заплатить мне, но вовсе не слишком много за мою работу. Но старый с к в а р при этом взглянул на меня, поглядел, знаете, по-своему на ширмочку и сказал: "Один фунт тринадцать за такую игрушку, леди моя мила, я если вы должны тратить деньги на такие вещи". Зачем же вы не покупаете их в рассетре, а платите двойную цену за такую топорную работу? Такие вещи вовсе не д е л о плотник, а как Адам. Дайте ему гинею, н о уж никак, не более. Ну, мисс Лидия, я думаю, поверила ему, да и сама она нельзя сказать, чтоб охотно расставалась с деньгами. Она в сущности не дурная женщина, но выросла у него под большим пальцем. Таким образом она стала рыться в своем кошельке и покраснела как лента. Но я поклонился и сказал: «Нет, благодарю вас, сударыня. Я подарю вам ширмочку, если угодно. Я назначил за работу правильную цену. и знаю, что работа сделана хорошо. Прошу вашу милость извинить меня, но я знаю, что вы не получите такой ширмочки в Рассетере. Менее чем за две гинеи. Я охотно отдаю вам мою работу, о н о и с п о л н е н о в мое собственное время, и до нее нет дел ни кому, кроме меня. Но если вы хотите заплатить мне, то я не могу взять меньше той цены, которую спросил, потому что тогда, пожалуй, можно было бы сказать, будто я спросил больше, чем следовало. С вашего позволения, сударыня, желаю вам доброго утра. Я поклонился и вышел, так что она не успела ничего сказать. Она стояла с кошельком в руке и имела почти глупый вид. Я вовсе не думал выказать н е у в а ж е н и е и говорил, как только мог, вежливо. Но я не могу поддаться человеку, который хочет доказать, что я стараюсь обмануть его. Вечером лакей принес мне один фунт тринадцать. Завернутые в бумагу. Но с тех пор я видел очень ясно, что старый с к в а р ь не может терпеть меня. Это очень вероятно, очень вероятно, сказал Бартли в раздумье. Только одним способом можно было бы п о м и р и т ь его с вами. Это доказать ему, что в этом заключается его собственный интерес. Ну, не знаю, сказал Адам. с к в а р ь довольно проницателен, но одной проницательности еще. недостаточно для того, чтобы человек мог видеть, в чем именно заключается его интерес. т р е б у е т с я еще совесть и вера в хорошее и дурное. Я вижу это очень ясно. Вам едва ли удастся когда-нибудь заставить с т а р о г о с к в а й р а поверить, что он получит такой же барыш прямым путем, как уловками и изворотами. Да и кроме того, у меня нет ни малейшей охоты работать. под его начальством. Я не хотел бы ссориться ни с каким джентльменом, в особенности же старым джентльменом по восемьдесят лет, а з н а ю м ы недолго жили бы в согласии друг с другом. Если бы капитан был хозяином в имении, о, тогда это было бы другое дело. У него есть и совесть, и желание делать добро, и я скорее был бы готов работать для него. чем для кого-нибудь другого на свете. Хорошо, хорошо, мой друг, если счастье стучится к вам в дверь, не высовывайте голову в окно и не говорите ему, что по н о о т п р а в л я л о с ь по своим делам. Вот и все. Вы должны приучаться к равному и неравному в жизни точно так же, как и в цифрах. Я скажу вам теперь, как говорил десять лет тому назад, когда вы отколотили молодого. Майка г о л ь ц в о р т а за то, что он хотел сбыть вам фальшивый шиллинг, не узнавший вперед, шутит ли он или поступает серьезно? Мы слишком т о р о п л и в ы и с п е с и в ы и готовы о с к а л и т ь с я на всякого, кто вам не по сердцу. Если я немного вспыльчив и упрям, то это еще не беда. Я старый школьный учитель и никогда не пожелаю забраться на шест повыше. Но к чему же и с тратил я столько времени? И учил вас писать, чертить и мерить, если вы не подвинетесь вперед в свете и не покажете людям, что есть же какое-нибудь преимущество, когда имеешь на плечах голову, а не тыкву. Неужели вы хотите задирать нос при всяком удобном случае, потому что он слышит запах, которого не замечает никто, кроме вас? Это такая же глупая мысль, как та, которую вы сказали прежде: будто жена приносит с собой уют в дом рабочего человека. Вздоры пустяки. Пусть думают так дураки, которые не сумели уйти, дали простого сложения. Да их ш о сложение-то? Дурак, да еще дура! И в продолжение шести лет их будет еще шесть дураков, и все они одной цены большие и малые, сколько их не складываю, они не делают никакой разницы в сумме. В то время как б а р т л ь горячо у в е щ е в а л Адаму быть х л а д н о к р о в н ы м и благоразумным, трубка погасла. Чтобы венчать речь, б а р т л ь неисто выжег спичку о заслонку. После чего принялся оттянуть дым с с в и р е п о й решимостью, снова устремив глаза на Адама, который старался не рассмеяться. В том, что вы говорите, м н о г о и с т и н ы мистер Масси, начал Адам, когда почувствовал, что может быть совершенно серьезен, как и всегда. Но вы согласитесь в том, что я не могу строить с в о е дело на случайностях, которые, может быть, никогда и не сбудутся. Я знаю, что я должен делать. Я должен работать так хорошо, как могу, инструментами и материалами, которыми располагаю. Если счастье улыбнется мне, я подумаю о том, что вы мне говорили. Но до тех пор я только должен полагаться на собственные руки и на собственную голову. Я обдумываю теперь небольшой план. Хочу заняться сетом производством изделий из красного дерева и таким образом получать фунт или два лишних. Но теперь уж поздно. Я не доберусь домой раньше одиннадцати. А мать, пожалуй, еще не спит. Она теперь беспокоится более обыкновенного. Итак, желаю вам спокойной ночи. Погодите, к а мы проводим вас до ворот. Ночь сегодня отличная, сказал Бартль, взяв пал. Злюшка тотчас же была на ногах, Инди произнеся более ни слова, все трое пошли при сиянии звезд к небольшим воротам вдоль картофельных гряд Бартля. Приходите в пятницу вечером, если можете, мой милый, сказал старик, затворив за Адамом калитку и прислоняясь к ней. Приду, приду, сказал Адам, шагая к полосе, освещенной луною, бледной дороги. Он был единственным движущимся предметом на всем обширном пространстве. Только два серых осла виднелись перед дикими терновыми кустарниками, но они стояли смирно, как статуи, как с е р а я к р о в л я глиняной избы, находившейся несколько дальше. Бартли не сводил глаз с двигавшейся фигуры, пока она не скрылась во мраке, между тем как злюшка принужденная в эту минуту делить свою привязанность, два раза уже сбегала домой и одарила своих щенят беглыми ласками. Да, да, бормотал школьный учитель, когда исчез Адам. Вот выступаешь, т о теперь мерно, да, выступаешь, но ты не выступал бы так, если бы не была в тебе частичка старого хромого Бартля. И самый крепкий теленок должен сосать что-нибудь. Многие из этих высоких неуклюжих малых никогда не узнали бы азбуки, если б не Барти Масси. Ну хорошо, л ю ш к а дурочка, ну что такое, что там такое? Мне надо идти домой, не правда ли? Конечно, у меня уж нет больше собственной воли, а эти щенята. Как ты думаешь, что я буду делать с ними, когда они станут вдвое выше тебя? Ведь я уверен, что их отец не кто иной, как толстый бульдог Виллабекер, не так ли? А лукавая шлюха тут злюшка подобрала хвост между ног и побежала вперед домой. Ведь есть вещи, которые хорошо воспитанная женщина не хочет знать. Но к чему г о в о р и т женщина, имеющая детей? Продолжал б а р т л ь У нее нет совести, ни на грош, ни на грош. Совесть вся ушла в молоко.